Глава двадцать вторая Тарден мы покидали под зарево пожаров и полный хаос на улицах. Впрочем, долго это продлиться не могло. Как только схлынет первый азарт, а у командиров заработают мозги, вся эта вакханалия мигом сойдет на нет. Все-таки бучу устроили не какие-то залетные бандиты или наемники, а собственные войска султаната. Сильно увлекшихся прикопают, остальным, железным кулаком, напомнят о дисциплине, объявит во всем виновными агентов Империи. Тут я не обольщался. И живо примутся означенных шпионов искать. И вот до этого момента нам нужно город покинуть и оказаться от него как можно дальше. Уходили мы так же, как и пришли, через катакомбы. Благо, путь безопасный и свободный. Оставалось дело за малым. Что делать дальше? Уже внутри бывшего стазис-центра я спустил некий с рук на каменный пол, словно пушинку, не замечая веса, протащив от самого дворца, и испытующе вгляделся в лицо, пытаясь увидеть следы долгого заточения. Но, видимо, султан действительно дочь любил, и нужды, как и принуждения, она не испытывала. Ни следов побоев, ни заметной худобы. Что ж, по крайней мере, одним поводом убить султана меньше. «Госпожа!» Тут же припал на колено начальник стражи, на что девушка только улыбнулась, ласково глядя на сурового воина сверху вниз. «Мой верный Калим!» «Всегда и везде, госпожа!» — преданно произнес он, глядя с обожанием на Нейке. «Но разве я не приказывала тебе вывести Павла в Империю?» — чуть нахмурилась та, хотя в голосе я недовольства не слышал. «Простите, госпожа!» Наклонил воин голову ещё ниже. Я так и собирался. И почему тогда не выполнил приказ? Потому что это было моё решение. Не дав Калиму начать оправдываться, ответил сам, глядя на жену. «Это было очень опасно, Паша», — произнесла Ники, протянув руку и касаясь моего плеча. «Тебе не стоило так рисковать». «Я твой муж и инквизитор. Я не мог иначе». Ответил серьезно, кладя обе ладони ей на талию. «И за это я тебя и люблю», — луча счастьем произнесла девушка, а затем мы соединились в долгом поцелуе. Минут через пять послышалось деликатное кхеканье, и я посмотрел на скромно подошедшую сбоку Аладдин. Показав на нее Ниике, представил. «Моя ученица, начинающая ведьма Алла. А это Ниике, моя жена». Аладдина коротко поклонилась, а затем произнесла. «Господин, долго здесь задерживаться нельзя. Через несколько часов начнёт светать». «Ты права», — ответил я, посмотрев на своё мёртвое воинство, а затем переведя взгляд на задумчивую жену. «Калим» — обратился к поднявшемуся с колена воину. «Думаю, надо уходить границы границе с Империей. Там султан нас не достанет». «Продумай, пока маршрут, а я решу с комиссарами». Но внезапно Нейки снова коснулась меня, только теперь останавливая, а затем произнесла коротко, но твёрдо. «Нет». «Что нет?» — нахмурившись, поинтересовался я. «Мы не пойдём в Империю». Она взглянула на меня нежным и одновременно серьёзным взглядом, чуть погладила ладонью, а затем произнесла. «Паша, не переживай». Я знаю, тебе было нелегко, здесь, одному, в чужой для тебя стране, пусть даже с тобой был мой верный воин. Но теперь я здесь, с тобой, и нам незачем больше бежать. Тебе больше не нужно беспокоиться о чем-либо. Есть я, и я все решу». «Но, султан!» — попытался я воззвать голос у разума, не понимая, что нашло на нее. «Я решу и это, Паша. Не беспокойся». Оставив меня недоуменно стоять, она решительно приказала. «Калим, собирайся, мы идем к моим друзьям». «Как будет угодно, госпоже». Тут же склонил голову этот предатель, на меня даже и не взглянув. Проводив его потемневшим взглядом, я повернулся к жене, но та уже присматривалась к моим комиссарам, что безмолвными статуями застыли вокруг нас. «Почему они нам помогают?» — спросила она спустя некоторое время, уперев кулачки в бока. — Потому что я их об этом попросил, — произнёс я спокойно, но чувствую внутри лёгкое чувство недовольства. Я уже почти успел позабыть, как много её бывает и как она стремится всё решать самостоятельно, в том числе и за меня, пытаясь окружить маниакальной гиперопекой. И только... Брови её взлетели удивлённо вверх. Подойдя, она с тревогой вгляделась в мое безмятежное лицо, произнесла тоном ниже. «Паша, ты что, даже не сделал магической привязки?» «Нет», — качнул я головой, продолжая наблюдать за Нейке, а та, услышав ответ, только еще сильнее нахмурилась, принявшись меня отчитывать. «Это глупо и безответственно. С подобными умертвиями даже опытные некроманты могут не справиться, а ты даже не некромант». «О чём ты думал?» «О тебе», — всё так же спокойно ответил я, заставив морщина на её лбу на мгновение разгладиться. Но потом она всё равно с осуждением произнесла. «И всё-таки это было крайне опасно». «Попросил. Как ты вообще смог их попросить?» «Вот так». Я поднял руку, показывая ничем не закрытый символ инквизиторской власти на пальце. «Твоё кольцо!» ахнула девушка снова. «Зачем, Паша? Ведь тебя легко...» Но осеклась. А затем чуть более уважительно взглянула. «Хотя да, гномов же больше нет. Это же ты уничтожил Гордункар?» <кхем> «Кашлянув, я чуть потупился. Врать было не слишком приятно. Но и авторитет в глазах остальных терять не хотелось». «Ну, можно сказать и так». Выбрал я более обтекаемую формулировку. «И всё-таки это было крайне безответственно!» «Ты повторяешься. Но Ники пропустила мои слова мимо ушей, только придвинулась ближе, утыкаясь головой мне в грудь, а затем прошептала. «Ты столько раз рисковал жизнью ради меня, муж мой. Клянусь, больше никогда тебе не придётся идти на такие жертвы. Обещаю!» «Эм, ну ладно». «И обещай мне", она требовательно взглянула мне в глаза. "Обещай, что больше никогда не будешь связываться с нежитью, даже если тебе кажется, что никакой опасности нет". Она дотреска сжала ткань на моей груди в маленькие кулачки. "Нежить, как и любое порождение магии смерти, слишком непредсказуема. Некроманты призывают силы, которые и сами до конца не понимают. Ты должен избавиться от них". Заявленное это было настолько категорично, что на мгновение я опешил. «Как избавиться?» «Как угодно», — топнула ножкой она. «Ни ты, ни я, никто не сможет поручиться, что через минуту они не бросятся на нас, чтобы разорвать в клочья». «Я...» Но она не дала мне ничего произнести, прикладывая палец к губам, только с нажимом повторила. «Паша, я сказала!» а глаза ее резко поголубели, выдавая крайнюю степень раздражения. Я тоже, знаете ли, не пальцем деланный. Старший комиссар южных провинций как-никак, инквизитор к тому же, да еще и известный как погибель гномов в определенных кругах. Вот только тащить комиссаров с собой не хотелось, тем более солнечный свет, насколько я понял, действовал на них, постепенно разрушая. Без определенных некромагических манипуляций их тела разрушатся уже дня через три. Ну, кольца, допустим, я соберу. Но два десятка доспехов, которые они просили передать новым комиссарам, куда я запихаю, в какую телегу? С другой стороны, оставить их я тоже не мог. В общем, ситуация требовала обсуждения. Мягко, но настойчиво высвободившись из захвата девичьих кулачков, я отстранился от нееки. и под ее пронзительный шепот «Паша, ты куда? Стой!» Найдя того комиссара, с кем беседовал ранее с помощью ментальной связи, требовательно протянул руку ладонью вверх. А затем, когда наши кольца соприкоснулись, принялся усиленно транслировать картинки, пытаясь объяснить, что дальше нам придется идти по отдельности, и спрашивая, могут ли они покинуть подземелье. Как оказалось, могут. Он показал, что если на день зарывается в песок, то воздействие солнца минимально, и разрушение мумифицированных тел в доспехе идет очень медленно. Обрадовавшись такому ответу, я представил перед собой остатки командного пункта и призрачный образ коменданта крепости, а затем путь к нему от Тардана. Дождался подтверждения и разорвал связь. Отошел на шаг. а двадцатка комиссаров, слитно как по команде, сдвинулась с места, и один за одним, выстроившись в колонну, пошла мимо нас к выходу из подземелья. В полном молчании мы провожали взглядом мертвый отряд, что, позвякивая доспехами и амуницией, шествовал мимо нас, и только свет факелов багровыми отсветами ложился на потемневший от времени металл. «Спасибо», — произнес я одними губами им вслед, — подумал. Скоро ваше тысячелетнее заточение окончится. Иквус с комендантом разберутся. Обязательно разберутся. Как только последний из комиссаров покинул стазисный зал, где мы находились, и мерный гул шагов стих вдали, Нейки подлетела ко мне, требовательно дернув за рукав. «Что ты им сказал?» «Отправил подальше», — ответил я лаконично, продолжая смотреть в темный зев прохода. Рассказывать ей все на чистоту не хотелось. Впрочем, я же не соврал. Командный центр и вправду находился достаточно далеко. «Что ж», — вздохнула девушка, — «может, так и лучше. Развоплотить мы их точно бы не смогли, а солнце гарантированно убьет». Оглянулась на снова замерзшего в ожидании Калима. «Если все готово, то уходим». Путь до неизвестных друзей моей жены был неблизкий. И снова пустыня, пустыня и опять пустыня, осточертевшая мне хуже горькой редьки. У меня сложилось ощущение, что, во-первых, весь султанат — это одно сплошное море песка, а во-вторых, что я его, это море, исходил уже во всех направлениях. Правда, этот путь вел тоже в какое-то новое место. И, как оказалось, Калим его знал, вновь подтвердив свою квалификацию пограничника, исходившего все пределы султаната. «Госпожа!» — с тревогой произнес он на третий день нашего путешествия, когда мы, разбив лагерь, устраивались на ночевку. «Мы едем к черному пределу?» «Да», — кивнула Нейки, тут же посмотрев на меня и с ободряющей улыбкой сжав мою ладонь, вызывая чувство легкого удивления. Почему-то ей показалось необходимым меня успокоить и поддержать, хотя словосочетание «черный предел» я слышал впервые, и никаких страшных и тревожных ассоциаций оно у меня не вызывало. Хотя я заметил, как вздрогнула Аладдина, лежавшая на циновке напротив костерка. Ей, похоже, это место было знакомо. «Но это крайне опасно, госпожа», — настойчиво произнес мужчина. «Про чёрный предел говорят всякое, но одно точно. Жизни там нет, одна лишь смерть». «Ты прав, Калим», — спокойно ответила моя жена. «Но не до конца. Те, кто со смертью на «ты», чёрного предела не боятся». «Опасные у вас друзья, госпожа». Мгновенно всё понял тот и больше вопросов задавать не стал, в отличие от меня. Хотя этот намёк на «ты» со смертью был достаточно прозрачным. Одно-единственное направление магии могло, пожалуй, иметь право так называться. «Некроманты?» — произнес я, посмотрев на прижавшуюся ко мне Ниике. «Да, муж мой», — ответила та, но вновь привратно расценила мой вопрос, потому что, сев на колени и крепче сжав мою ладонь, произнесла. «Не бойся, они не причинят нам вреда, обещаю». «Да я не боюсь. Некромантия для меня не была чем-то таким особо страшным, Тем более некоторую предрасположенность, согласно директорского теста, я к ней имел. После подработки в морге к трупам относишься спокойно. Даже к ожившим, если они не пытаются напасть. С мумиями комиссаров я общался тоже без внутренней дрожи, легко касаясь сухой и жесткой кожей мертвой руки. «И хорошо», — повеселела Нейке. «Они действительно хорошие и обязательно нам помогут». «Помогут в чем?» В свержении султана, естественно», — как на несмышлёныша посмотрела она на меня, словно это было само собой разумеющееся. «Так вот, значит, как ты планируешь решить проблему», — сощурился я. «Убив собственного отца?» «Он толкает страну к краю пропасти», — серьёзно ответила девушка. И слепая жажда мести затмила его разум. «Чтобы убить тебя, он не остановится ни перед чем, даже перед войной с империей». Я этого позволить не могу. Сейчас, с уничтожением гномов, страна и так на краю гражданской войны и смуты. Лучше решить все малой кровью, иначе прольется большая. Посмотрев ей в глаза, мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Как ни крути, но она была права. По крайней мере, я оценивал внутреннюю обстановку в Кайратском султанате примерно так же. Сдерживающая сила в лице гномов исчезла. И сейчас должны были повылести различные обособленные группки, решившие, что раз центральная власть ослабла, значит, они сами теперь власть. Ни к чему хорошему это привести не могло. Оставался лишь один вопрос. Не будет ли запрошенная некромантами цена слишком высока? Столица империи Карн. Императорский дворец. Малый зал заседаний. А я говорю, сейчас самое время. Распаляясь, стукнул кулаком в стол, командующий Южным Легионом генерал Прицепий, глядя прямо на задумчиво замерзшего в кресле императора. «Наши войска от границы до столицы султаната в быстром марше дойдут за трое суток, а если массово применить зелье выносливости, то и за двое суток. Без поддержки гномов они не смогут долго сопротивляться, и захват Тардана — лишь вопрос времени. Так мы разом устраним угрозу с юга». и получим проблемный регион с порушенной экономикой и недовольным населением, часть которого до последнего будет сопротивляться захватчикам, которых будет видеть в нашем лице», произнес, поднявшись со своего места, великий инквизитор. «Ваше императорское величество», с легким поклоном обратился он к главе империи. «Большая часть пограничной стражи и часть армейских подразделений султаната просто уйдет в подполье, и начнет партизанить, отвлекая значительные силы наших войск на карательные операции. И это если не брать в расчет возможную поддержку со стороны нелюдей. Прошла информация, что султан Сарумян планирует заключить договора о взаимопомощи с эльфами и вампирами. «Мы их не захватываем, а освобождаем!» Буркнул прицепий недовольно, сложив руки поверх узорчатой генеральской кирасы. «Генерал!» — покосился на оппонента великий инквизитор. — Прошло тысячу лет. Там давно забыли, что когда-то были частью империи. — Так мы напомним. — Ох уж эти напоминатели. Генерал мгновенно вскипел, и совет грозил перерасти в вульгарную перепалку, когда послышался резкий скрип от отодвигаемого кресла, и император встал во весь свой немаленький рост. — Прекратите! — произнес он негромко, но веско. Одно единственное слово, и все тотчас заткнулись, склонив головы. От того, что вы будете здесь устраивать склоки, словно базарные бабы. Пользы империи не будет. Император оглядел присутствующих. Поэтому разговор прошу вести строго по существу. Мнение генерала, как и мнение великого инквизитора, мы выслушали. Нет ли каких замечаний у остальных советников? Ваше императорское величество, ответил после недолгой паузы главный казначей. «Единственное, что могу заметить от себя, что потребуются очень большие денежные затраты на поддержание экономики султаната, если мы сейчас его захватим. Там многое держалось на экспорте изделий гномьих мастеров, а без них неизбежен спад, разруха и, вероятно, голод части населения. Пару миллионов дополнительных ртов прокормить будет непосильной задачей. «Что ж, понятно», — кивнул без особой охоты император. «Хотя мысль о том, что мы сознательно обрекаем на голод и лишение народ, когда-то бывший с нами единым целым, мне не нравится». «Простите, ваше императорское величество», — взял слово Зорак Хан, архимаг, глава Академии магии. «Но разумнее всего подождать. Без сдерживающей силы маги султаната бросятся делить власть». «Поверьте, я слишком хорошо знаю тамошнюю братью. Они спят и видят себя главными своих собственных империй. Если мы попробуем подчинить султанат сейчас, они еще смогут объединиться и выступить против нас единым фронтом. Легкой прогулки не будет, как ни надеется на это генерал. А вот если дать им сначала передраться друг с дружкой, а затем в полной мере показать простому народу свою сущность... то, уверяю, пройдет немного времени, и к нам хлынет поток беженцев, а остальные встретят наши войска как освободителей. «Да, ваше императорское величество», — вставил слово Великий Инквизитор, привлекая вновь все внимание. «Я тоже за то, чтобы подождать, тем более там находится наше секретное оружие. Как мне доложили только сегодня утром, в Тардане прошли столкновения между магами и регулярной армией. «Сообщается, что была попытка переворота». При этих словах Архимаг победно взглянул на Императора, а Великий Инквизитор продолжил. «К тому же пропала наследная принцесса, дочь султана. Что только добавило неразберихи». «Так», — нахмурился Император, «вы считаете, что все это дело рук вашего секретного оружия?» «Да», — кивнул Великий Инквизитор. Наш сотрудник уже долгое время действует на территории султаната и показал отличные результаты. «Что ж, так тому и быть», — ответил глава империи, вновь садясь в кресло. «Подождем, генерал. Но приведите войска в полную боевую готовность. Неожиданности нам не нужны». «Слушаюсь!» Прицепий стукнул кулаком в кирасу и, откланявшись покинул зал совета.